Глава двадцать шестая. Светлана. Жизнь постепенно налаживалась, возвращаясь в привычную колею. Более-менее привыкла работать с напыщенным идиотом, что поселился у меня в кабинете и мельтешил перед глазами. Он все еще советовался со мной по мелким вопросам, наводя при этом бучу. Ухмылялась. У него отлично получалось создать вид активной деятельности. Но я знала правду и продолжала старательно записывать в будущий отчёт, который я планировала передать Аркадию Владимировичу в начале августа. Владимир не вмешивался в мою работу, я по-прежнему являлась личной помощницей его отца. Назначала встречи, проверяла отчёты отделов, относила всё на подпись. К счастью, меня избавили от отдела маркетинга. Владимир всё взял на себя. В июне Владимир создал нашему менеджеру по персоналу Ларисе очень много хлопот. Да так, что ей пришлось перенести отпуск. Она жаловалась, насколько этот идиот не вовремя свалился ей на голову. Пришлось сделать новый набор пиарщиков, а это внезапно стало той ещё головной болью. Те кандидаты, которые нравились Ларисе, зачастую не подходили Владимиру. В итоге к середине июня замыленная девушка сдалась и предложила именно Владимиру проводить первичные собеседования, а она занялась только подбором кадров. Владимир, несмотря на свой склочный характер, неожиданно согласился. Дела пошли быстрее, и к концу месяца мужчина имел отдел рекламы, которым был более-менее доволен. Скорее Лариса ушла в долгожданный и заслуженный отпуск, получив щедрую премию от Аркадия Владимировича. Загонял бедную девушку и доволен? Оставила я злой комментарий не в силах промолчать. О, я еще и не на такое способен, нашелся мужчина. Мне не понравились яркие огонки в его глазах. Оставила отличный и красочный отзыв о том, что он не смог дать сотруднице четкие указания по поводу того, кто ему нужен в качестве сотрудника, от чего заставил менеджера перерабатывать. Сохранила папка с отчетом по работе Владимира росла и пополнялась. Конечно, я писала и положительные моменты, просто не так сильно акцентировала на них внимание. В июле меня ожидал новый удар. Игорь внезапно стал начальником отдела маркетинга. Конечно, он считал, что это только его заслуга, и был ни сказанно счастлив, ни стал его огорчать. Мы сидели с Кариной в столовой, когда она заговорщически зашептала мне: "Игорь на выходных устроил вечеринку. Ну ты слышала уже о ней?" Карина начала издалека, затем, вздохнув, выдала всё. Юра ходил. Я отказалась, сославшись на плохое самочувствие. Так вот, Гадёнаш даже Владимира позвал. "Подлиза", хмыкнула, но совершенно не удивилась. У меня не было к нему ненависти, только разочарование. Это было сильнее любых негативных эмоций. "И это, прости, он будет на свадьбе. Его Юра зовёт. Ничего не могу с этим сделать". Карина тяжело вздохнула, пожала плечами. Плевать, это не так важно. Кстати, твоё приглашение плюс 1. То есть ты можешь прийти с мужчиной. Карина вновь улыбнулась, поиграв бровями. Она всё ещё надеялась, что я тоже встречу парня своей мечты и буду счастлива. Никогда не убеждала её в обратном. С моим везением я умудрялась найти только врагов мечты противоположного пола. Близился час расплаты. В августе Владимир окончательно расслабился, думая, что место начальника у него в кармане, что у него все под контролем. В то утро он должен был зайти в кабинет к отцу, чтобы узнать результат. Специально пришла пораньше и распечатала свой отчет почти на пятьдесят страниц. Аркадий Владимирович, можно к вам? Постучалась и с удивлением обнаружила в кабинете второго сына. В этот раз я уже не могла ошибиться. После пролитого кофе. Изучала семью боссы и по фотографии узнала Глеба в лицо. Как вы и просили, принесла отчет по проделанной работе Владимира. Что у нас только плохо поработал братец, что у тебя так много листков? Ухмыльнулся Глеб. Не переживай, если что, я буду гораздо лучшим директором. О, не сомневаюсь. Коротко улыбнулась и протянула бумаги своему пока единственному начальнику. Спасибо, Светочка. Ты превосходно потрудилась. Рада стараться. Я же не знала, что этим отчётом вырою яму себе.